Глава 6. Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в 8 часов. Но так как не ожидаясь высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась однако детская смена. Гтон, Гвенов, Зенский и Дзин. Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души. В половине восьмого